Глава десятая. Царевичи татарские. Князь великий Василий Васильевич даровал Угличу милость и зла никому не сотворил, а, замирив всех, объявил крепость в осаде, оставил в ней заставу сильную со своим воеводой московским, сам же вместе с полками князей Риполовских и Шурина своего Василия Ярославича пошел вниз по левому берегу Волги к Ярославлю, за недругом своим, за Дмитрием Шемякой. Пошли с ним и полки тверские, под водительством воевод крепких братьев Бороздиных Бориса до да Семена Захаревичей. Хитро это было придумано князем Борисом Александровичем и боярами его, но Василий Васильевич ничего о том не знал до самой рыбной слободы, что на Волге у высокого берега приткнулось верст за сто выше Ярославля. Примечание «Рыбная слобода, город Рыбинск». Конец примечания. Войска здесь станом стали на сутки для отдыха коням и людям. Тут вот и зашел к великому князю воевода Борис Захарьевич, подгадав так, когда Василий Васильевич один, только с сыном в шатре своем был. Перекрестился старик и поклонился князьям в пояс. «Будь здрав, государь», — молвил он, — «дозволь мне беседу с тобой вести тайную». — Будь и ты здрав, Борис Захарч, ласково ответил Василий Васильевич. — Садись и сказывай. — Государь, — заговорил воевода, — брат твой любимый, а мой государь повелел мне с тобой идти, пока я стобе надобен. После же отойдем мы тверичи, ударим нечаянно негадано на великий Новгород, дабы смирить гордыню его, наказать за вред нам. — Разумно сие вельми! — отозвался горячо Василий Васильевич. «Новгород и Москве вредит много. Во всем ныне у нас с братом моим и зло, и добро едино. Дай ему Бог крепости и долгого веку». Обратясь к сыну, он добавил, «Млад ты иси, си, но скорометлив, и уразуметь должен, что у каждого государя други есть и супротивники. Други же не по родству и не по свойству, а по пользе общей». Бывает, что государям, как вот мне и князю Борису, везде, во всем польза друг от друга. Бывает, как у меня с братом Шемякой, только мы вред и рати. Сие всегда разумей, дружбу крепи, а ворога бей, пока совсем подручным тебе не станет. Слугой своим себе сделай, дабы ни в чем он не супротивничал. Отдернулся слегка полог шатра, и Васюк, стоявший у входа, окликнул «Кто там?» «Скажи государю», — услышал княжич Иван знакомый голос, — «скажи воеводу Федор Басенок с вестями добрыми». «Зови его! Зови, Васюк!» — живо откликнулся Василий Васильевич. В шатер быстро шмыгнул ржебородый маленький желоватый человек, настоящий конник с кривыми ногами от беспрестанной верховой езды с самого детства. Сняв шапку и тряхнув рыжими кудрями, он перекрестился, поклонился всем и начал быстро и весело... Дай Бог тебе государь, долгого веку и радости много. Ныне вести тебе добрые. Наши с яртаульными татарских царевичей съехались вверх за сорок ближе к Ярославлю. Ихние яртаульные баяли, что царевичи в Ярославле ждать нас будут со всей силой своей. Слава тебе, Господи!» — перекрестился Василий Васильевич. И, обратясь к Борису Захарьевичу, добавил "Наиверны мне слуги царевичи» а конники у них наилучшие, и только мы вот конники у Федора Васильевича наравне с ними. В Ярославле великий князь Василий Васильевич остановился со двором своим в врубленном городе, обнесенном дубовыми стенами с башнями. Поместился он с Иваном в древнем монастыре Спаса Преображения в хоромах Келлоря Паисия. Был в Ярославле и постарше монастырь Петра и Павла, Да и этому Спасо-Преображенскому более уж двухсот лет тогда было. При князе Константине Всеволодовиче построен он со всеми удобствами для жизни гостей в келлорских хоромах. Бывал в Ярославле Василий Васильевич и ранее, и Спасо-Преображенский монастырь полюбился ему более Петропавловского. В этом же монастыре стали и Риполовский, и Василий Ярославич, а Тверские воеводы в Петропавловском. Царевичи же татарские были со всей силой своей в земляном городе, что окружен весь высоким земляным валом, стыном дубовым и четырьмя рубленными башнями. Как только разместился великий князь, тот же послал за царевичами, повелев обед в честь их устроить в келорских покоях. Княжич Иван с нетерпением ожидал встречи с царевичами. Из татар Иван видал в Москве только купцов татарских, что из Орды коней продавать пригоняли, до сотника Ачесана, что весть привез о пленении отца Улу Махмета. Об этих же царевичах слышал много он доброго от отца, которому они помогли из полона тяжелого выйти. Когда Иван, ведя отца под руку, вошел в трапезную, там были все в сборе. Игумен Амвросий, и келлер, и князья Риполовские, и князь Василий Ярославич, и воеводы Тверские Бороздины — и Микула Кречетников, и воеводы Московские. Много было народу, но царевича княжич не видел, и нетерпеливо искал их глазами. Подойдя с отцом почти к самому столу, среди поклонов и приветствий, Иван увидел, как из задних рядов вышли два стройных юноши в богатых турецких кафтанах с кинжалами за поясом. Это были Касим и Якуб. Оба они разом поклонились великому князю, коснувшись руками земли, «Будь здрав, государь наш!» — сказали они по-русски. «Живи сто лет!» Они опять поклонились и добавили «И ты будь здрав, Иване, на сто лет!» Косим! радостно воскликнул Василий Васильевич и потянулся к царевичам, заговорив по-татарски. Те подскочили к великому князю, и, приняв протянутые руки, его почтительно поцеловали их. Иван не понимал по-татарски, но видел, что встреча была радостная. Из них более чем другой понравился Ивану Касим. Чем-то походил он на убитого юшку-драницу, и глаза его светились такими же яркими искорками, отчего взгляд у него был ясный и ласковый. После благословения трапезы гумном сели все весело за стол, вспоминая недавние беды и радости. — Я с государь те сказывал, — прогудел среди общего шума князь Иван Риполовский — что у Ельне мы с Таревичами встретились. А как нечаянно то случилось, не сказывал. — Вельмо! — чудно то содеялось, — вмешался Василий Ярославич. — Мы уже ведали, что ты выпущен и дана тобе Вологда. Спешно вышли мы из пацана, и тут враз пригонил к нам Дмитрий Андреевич, бает нам, что ты уж с Вологды пошел к Белому озеру, да то ли и к Твери. Тут мы, — снова загудел своим густым голосом Иван Риполовский — Борза погнали к Ельне. У Ельни же негаданно на татарское войско наткнулись. Наши дозоры и яртаулы их начали перестрелку, а когда наши полки подошли, стали татары спрашивать, вы чьи? «Верно», — заметил по-русски Касим, — «я наш татарин кликать велел, в трубу играй». Истинно, подтвердил Риполовский, — «Мы же в ответ кричим, москвичи, мы де? а идем со князем Василием Ярославичем искать о государе своего, Василь Васильевича, а вы чьи?» «От них же един горластый, такой кричит нам. Из Черкас мы пришли на Русь с царевичами, с Касимом да с Якубом. Слышали мы, что великому князю братья его злую измену учинили, вот и пошли помогать ему за прежнее его добро и за хлеб. Много было добра его для нас». «Верно, верно!» — воскликнули оба царевича. И, встав, за столом в пояс, поклонились великому князю. После сего, продолжал Риполовский, пошли в купимы». А шемяка, да Иван Можайский, стояли еще тогда у Волока. Много было разговоров разных за столом, но вскоре начали кубки пить за здравные, пили за великого князя Василия Васильевича и за всех членов семьи его в отдельности, потом за здравие великого князя Тверского и тоже за всех членов семьи его. За князя Василия Ярославича, за царевичей татарских, за всех воевод и бояр московских и тверских, Игумен и и келлер после здравец за князей великих ушли. Уходя, отец Паисий попросил Василия Васильевича отпустить сына с ним. Наслыша нас, говорил он, о многом разумении книжном княжича Ивана, и хочу ему древние писания на стенах училища показать. Иван весь загорелся от любопытства и сказал отцу с горячей мольбой «Отпусти, Тата!» «Иди, иди, мой сынок милый! Там тебе более пользы, чем от звона кубков! Пригляди за ним, отче, и в покой отведи подле моего, а нам-то, здравец, до ночи хватит, благо мед у вас и брага хмельны и сладки!» Полдень давно уж прошел, и солнце начинало клонить к закату, когда вышел Иван с Келлорем из трапезной на монастырский двор, в сопровождении Васюка. Пройдя Преображенский собор, они приблизились к маленькому на два яруса белокаменному строению, будто вросшему в землю. Крыша у него на четыре ската, серой черепицей крыта, а сбоку белокаменный же пристрой с тремя пролетами для широкой деревянной лестницы ко второму ярусу. Иван, увидев на крыше небольшую маковку с золоченным крестом, Подумал, что это церковь, но Келлер повел его прямо к Белокаменному крыльцу. «Тут вот, Иване, — сказал Келлер Паисий, — училище было. Почитай, более чем двадцать лет князем Константином Всеволодычем строено. На всю Русь знаменито сие училище-то. Сколь попов и диаконов из него вышло. И так оно прославилось, что перевели его в Ростов-Великий». Оно и теперь, хошай, менее чем до сильной времени, но и поныне света, чем разум и сияет. Оглянув двор, Келлер увидел послушника, коловшего дрова, и, оборвав речь свою, крикнул, — Архипушка, сбегай как к отцу Игнатию, ключи у него возьми от училища-то, токма. Послушник побежал к ключерю, а Паисий продолжал простодушно и ласково, — Когда ас еще млад был, сказывал здесь мне про училище-то старец един. Схимник он был строгой. Сказывал он, что все стены писания и сделаны в училище иконописцами, приезжими из Киева. Един из них — грек, а другой — болгарин. Оба из грецкой земли в киев -то пришли. Токма трудно разуметь, что они начертали. Болгарин-то приписал там многие церковные словеса, но ну, и от словес сих к разумению помощи нет эти. сам увидишь сия. Архипушка прибежал со связкой ключей, и все пошли по лестнице ко второму ярусу. У двери училища на железном засове висел огромный замок. Архипушка с трудом повернул в нем самый большой ключ дважды, и душка замка сама отскочила, резко щелкнув. — Заржавел замок, — молвил Келлер Паиси, — и ты, Архипушка, замок-то потом лампадным маслицем малый смаж. Дубовая дверь со скрипом и скрежетом отворилась — Иван увидел светлый четырехугольный покой, очень вместительный, с несколькими окнами, но только в одной стене, что выходило на полдень. Ни скамей, ни столов в покое не было. Валялись на полу хомуты, стояли у стен новые колеса, да сложены были целым ворохом кули, сплетенные из мочалы. — Для обозу все надобное, — пояснил Келлер, все вот и храним тут. А стенописание не трогаем, — отец игумен беречь их велит. Иван взглянул вправо на стену и сразу узнал знакомую картину. Из океана поднимается пять горных темно-зеленых вершин с золотыми надписями на них. Слева невысокая вершина с надписью «Запада высоции». Над этой вершиной самая высокая гора с надписью Полночь. Над первой горой изображено большое багрово-огненное солнце с короткими лучами. Оно почти наполовину зашло за полночную гору, а над ним надпись «Солнце заходя». Правее этих двух гор третья, пониже второй, с надписью «Север». Ниже ее четвертая вершина, без всякой надписи, а пятая еще ниже, с надписью «Востока высоца». Над последней вершиной в самом углу картины такое же большое багрово-огненное солнце с надписью слева «Солнце восходя». У подножия этих всех гор Идет темно-коричневая полоса, над которой написано золотом «Уска-Ниска». Ниже ее такая же полоса, но ярко-огненного цвета, с надписью посередине «Земля обому стран океана». Иван радостно усмехнулся. Картина была почти такая же, какую он видел в твери у инока Фомы. «Сие, отче, бег солнца по небу!» — воскликнул Иван, обращаясь к Келарю но тот лишь рукой махнул, внимательно разглядывая хомут. «Бог с этим солнцем-то!» «Проворчал он хомут, вот ременные крысы обгрызли!» «Переглядеть все их надобно! Позови-ка архипушка из конюшен, кого от кологривов!» иж господи, боже, беда какая!» Старик охал, ворчал недовольно, перебирая хомуты, уздечки и вожжи, забыв и об училище, и о княжиче. Иван подошел к другой стене, Но увидать, что на ней изображено, не мог. Почти до потолка навалены тут около нее рогожные кули. Зато на потолке нашел он приятное зрелище. Изображен там восточный столб земли, а вокруг него вращаются звезды, солнце и луна по особым кругам небесным. Яркими цветами с золотом написаны эти круги. И дивно изображены около них в многоцветных одеждах ангелы, что представлены Богом двигать вокруг земли звезды, солнце и луну. Мало понимая картину, княжич Иван любовался игрой красок и золота и вспомнил невольно об учителе своем, дяке Алексея Андреевиче. Он все бы ему рассказал, все объяснил бы. И где он ныне, в задумчивости, тихо произнес княжич и печально вздохнул. На другой день перед самой ранней обедней выступали полки тверские из Ярославля. Василий Васильевич с сыном своим, с и боярами, только что утренние часы отслушал, как пришли прощаться воеводы, славные Борис и Семен Захарьевичи, пушечник Микулы Кречетников и прочие тверичи из высших ратных людей. Ни единым словом даже не намекнули ни великий князь, ни Борис Захарьевич о походе на Новгород. Только, обнимая на прощание воеводу, сказал Василий Васильевич, «Передай, Борис Захарович, слово мое брату любимому, государю твоему. земно ему кланяюсь за услугу и помощь. Ныне я твердо на ноги стал, един с ворогом своему правлюсь. Да хранит Бог великого князя, и то бя, Борис Захарович, в трудах твоих ратных. Скажи еще князь Борис Александровичу, что мои полки, его полки» а Москва и Тверь едина. Трижды облабызал он Бориса Захарьевича и отпустил вместе с прочими, но старый воевода, прежде чем уйти, подошел к княжичу и, поцеловав его в лоб, молвил «Прощай, Иване, помни добром мя, да не забывай, что о ратном деле я тебе сказывал. Пригодится». Проводив Тверичей, Василий Васильевич Тут же объявил, что хочет немедленно начать совещание с князьями, боярами и воеводами своими. «Надобно», — сказал он, часто единого не теряя, думу нам думайте». Итиль нам за Шемякой? Али к Москве спешить? Как лучше для твердости нашей?» Василий Васильевич, оставшись один со своими подручными князьями и слугами, без тверской опеки, говорил властно, Вопросы ставил круто и твердо. Иван с удивлением взглянул на него таким, отца он еще не знал. Видел он его до несчастья, когда сам еще совсем мал был, а после только в горести и слабости. Радостно улыбнулся княжич. Напомнил ему теперь отец князя Бориса Александровича. Да и все князья и бояре так же тихо и смирно сидели, как на совете у князя Тверского. «Разреши, государь, слово молвить?» Заговорил Иван Риполовский, и когда Василий Васильевич кивнул, Почтительно продолжал мыслю. «Москва ныне камень во главе угла, опора всему. Середку крепить надобно. Пусть шемяка по краям, как волк рыскает. Откнись он к середке-то, на вилы аль на топор напорится. За Москву яс, государь». «Истинно так», — зашумели кругом, — «право мыслит князь Иван. Истинно так». Василий Васильевич ничего не сказал на это, а ждал, что еще скажут. «Яс, государь, — начал князь Василий Ярославич, — за Москву же. Там все семейство твое, стол твой, и все люди тебе верны. Только вот как со старой государой не быть? Как ее от полона ослабонить? В когтях у ворога, Софья Витовтовна!» Наступило молчание. Иван заволновался и в упор глядел на отца, стараясь угадать, что он решит. Хотелось княжичу до боли душевной, чтобы отец сейчас же велел идти за Шемякой освобождать бабоньку. Отец же молчал, только губы его чуть подрагивали. — Не посмеет Шемяка тетку свою изобидеть, — сказал, наконец, великий князь. Не бывало на Руси такого. Старуху бы немощно кто притеснял. Богу согрешить никто в том не посмеет. Василий Васильевич вдруг усмехнулся, найдя хорошую мысль, и добавил весело. «Он, ворок-то мой, когда ему хвост прищемили, рад матерь мою, как окуп за собой держать. Мыслю через матерь и челом еще нам бить будет». Широко раскол глаза Иван от недоумения. Не ждал он, что отец так о бабке судить будет. Обидно ему за бабку, и скупые, но едкие слезинки дрожат у него на ресницах. Ждет Иван, что другие скажут. «Право мыслишь, государь!» — услышал он густой голос князя Ивана Риполовского. «Не посмеет Шемяка зла учинить!» Остальные молчали, не зная, что сказать. Задумался и Василь Васильевич, но вот он опять усмехнулся. «Василий Федорович, ты тут спросил он. Тут-то, государь, ответил Боярин Кутузов, на всей воле твоей, государь. Отпускаю тебя, Василий Федорович, со словом своим к шемяке. Скажи ему, братья, князь Дмитрий Юрич, какая тебе честь или хвала, что доржишь у себя в полоне матерь мою, а свою тетку? Как сим хочешь мне повредить? Яс уж на столе своем, на великом книжении. Возьми, Василий Федорович, с собой конную стражу. Будя отпустит Димитрия-то, матерь мою, сопроводишь ее до Москвы. Василий Васильевич слегка вздрогнул от неожиданности. Княжич Иван схватил руку отца своего и горячо поцеловал. Василий Васильевич взволнованно вздохнул и сказал ласково, «Любишь ты бабку Иване, да яс не менее твоего». Обратясь ко всем присутствующим, великий князь продолжал. «Завтра после утренни на Москву идем со всеми полками о прич царевичевых». «А нам куда?» — спросил Касим по-татарски. «Идите вы за шемякой». По-татарски же ответил Василий Васильевич. «Идите за ним, как за лютой змеей, но не у хвоста, а по бокам, чтоб виднее было, куда гадина голову повернет». А куда повернет, там ее по голове и стукнем, а потом и хребет перебьем. А верней, — вмешался князь Иван Риполовский, понимавший по-татарски, — змей наш никуда не свернет. Уползет окаянный, прям в нору свою, в каргополе свою спрячется. И я с так мыслю, — сказал Василий Васильевич по-русски. так надо б опасливость, дабы Москве заслон был. Да и возьмут по печенье царевича о пользе Кутузова и матери моей. Смирение и Волк-то, когда охоту близ себя слышит.